Те и вожди, и властители меднодоспешных данаев. Кто же из них знаменитейший был, поведай мне муза, доблестью или конями? Из всех за отридом притекших коней извёл превосходнейших славный Эвмел Феретиот. Он устремлял кобылиц на бегу, как пернатые быстрых, масти одной, одинаковых лет и хребтом как под меру самопалон воспитал на зеленых лугах перийских сих кобылиц разносящих в сражениях ужаса арея мужем отличнейшим слыл аякс теломонит доколе гневом пилится крушался но он был могучее всех их также и кони носящие в битвах пилиды героя Но бездействовал он при своих кораблях мореходных, Пламенный гнев на владыку народов Атреева сына в сердце питая. Дружины его на береге моря Дисков из улиц и стрел Забавлялись праздным метанием. Рьяные кони вождей При своих колесницах стояли праздные Лотос-один и Селину-болотную щипля. Все колесницы из бруя, заботно покрыты, Лежали в сенях владык, А они, предводителя храброго алча, Праздные с края на край по широкому стану бродили. Двинулась рать, и как будто огнем Вся земля запылала. Дол застонал, как под яростью Бога-метателя грома Зевса, Когда над Тефеем сечет он перунами землю, Горы в Аримах, в которых повествуют Ложи Тифея. так застонала глубока земля Под стопами народов, вдруг устремившихся. Быстро они проходили долиной. Тою порою... Троянам, подобная вихрем Ирида, вестница Зевса Кранида, явилась с вестью грозной. Те ж совещали совещались совету дверей прямого дома. Все на дворе воедино столпясь, и молодые, и старцы. Став посреди, провещала посланница Зевса ирида, голос заявший Полита: Приамово сына, который стражем троянским сидел, Уповая на быстрые ноги, в поле, На высшей могиле старца Трояна Зиета, Вкруг соглядая, когда от судов нападут аргивяне. В виде его провещала посланница Зевса Ирида. «Старец почтенный, и ныне ты любишь обильные речи Так же, как в мирные дни. Неизбежная брань угрожает». Часто я часто бывал на кровавых бранях народов, но во век таковых италиких яратий не видел, Как листы на древах, как пески при морях нещный воинством мчатся долиною ратовать около града. Гектор, тебе предлагаю совет мой полезный исполнить. Много народов союзных в Прямовом Граде Великом, Разных своим языком по земле рассеянных смертных. Каждым из он их довластвует муж-повелитель народа. Он и вождем на боях, и строителем граждан добудет. Так провекла, и богиню вещавшую Гектор постигнул. Сонм распустил, и к оружию бросились граждане Трои, Все растворились ворота, и зон их зареяли рати, конные, пешие, шум и смятение страшное встало. Есть перед градом троянским великий курган и высокий, в поле особенный, круглый равно и от сель и от толи. Смертные с древних времен называют его ватиеей но бессмертные боги могилою быстрой мирины. Там и трояны союзников их разделились о Храбрых троян преомид шлемоблещущий гектор великий всех предводил. П превосходные множеством мужеством духа с ним ополчились мужи, копейщики бурные в битве. Вслед их дарданцам предшествовал сын знаменитый Анхизов, мощный Эней. От Анхиза его родила Афродита, в рощах на холмах идейских богиня, почившая с смертным. Он предводил не один, но при нем Акамас и Археллах, оба сыны Антенора, искусные в битвах различных. В зелии живших мужей при подошве холмистые Иды Граждан богатых, пьющих Эзеповы черные воды, племя Троянское, лучник отличней шевел ликаонид пандер, которого Феб одарил сокрушительным луком. Но Андрастей мужей, Петиеи и опеза и народ, населявший Терею высокую гору, сих предводили Адраст и Амфий в броне полотняной, оба сыны перказийца Миропа который славнейший был предсказатель судьбы, и сынам не давал позволения к брани убийственной втрою идти. Не послушали дети старца-родителя. Рок увлекал их на черную гибель. В перкате живших мужей и кругом населявших Практиун, грады Сестос, Абидос и граждан священной Аризбы рати устраивал Азий, Мужей-повелитель Гертакит, Азий-Гертакит, Который на пламенных конях великих втрою Принесся из дальней Аризбы, отвод Селлииса. Гипофаой предводил племена копьеборных пелазгов, Тех, что в Лариссе бугристой по тучным полям обитали. Гипофаой предводил их и Пилей, Ареева отрасль, Оба сыны пелазгийского лефа, тефталого сына. Нофрокиян предводила КамАЗ и воинственный Пирос, всех которых страны Гелеспонд бурнотечно объемлет. Храбрый Эфем ополчал племена копьеборных кеконов, сын брононосца Трезена, любезного Зевсу Кеады. Вслед им пирехом предводил криволуких пионов, далеко живших в странах Амедона, где катится Аксий широкой. Аксий! Водою чистейшей священную землю паящей. Вождь Пелемен по флагонам предшествовал Храброе сердце, Выведший их из генет, Где стадятся дикие мески. Племя народов, которые жили в Киторе, Сесаме, А крест потока Парфения В славных домах обитали, Кромну кругом Агеал И скалы Ирифин населяли. Радь Голизонов — Годи и эпистров вели из Алибы стран отдалённых, откуда исход серебра не скудный. Мизом предшествовал хромий и энномос птица гадатель, но и гаданием он не спасся от гибели чёрной. Лёг низложённый руками Пелеева быстрого сына в бурной реке, где Троян и других истреблял он могучий. Форкис и храбрый Асканий вели из Аскании дальние рати Фригиин и оба бесстрашные боем пылали. Вслед их Антиф и Месфл, воеводы мужей Меонийских, оба сыны Пелемена Гегейского озера, дети, рать предводили Меонов при Тмоле Высокомрожденных. Настес вел говорящих наречием варварским каров, коими лет занимали И фиров лесистую гору, и миандра поток и микала вершины густые, сих предводили на бой амфимах и воинственный настес. Настес и тот амфимах на мионова отрасль, который даже и в битвы ходил, наряжаясь златом как дева, жалкой, и златом не мог отвратить он погибели грозной. Лег, незложенный руками Пелеева быстрого сына в бурной реке И пелит его злато унес победитель Радликиян Сорпедон и блистательный главк предводили Живших далеко в Ликие при Ксанфе глубокопучинном